Глава 7. Создавший меня жрец и император Ионт говорил в ночь своей смерти, что дарели рождаются духовно взрослыми. Это неправда. Хотя мы с братом действительно отличались от прочих детей, и прислуга называла нас «принцев» маленькими старичками за то, что мы никогда не смеялись и мыслили не как другие дети. Ринхард объяснил мне, что если люди взрослеют с течением лет и бед, то дарели рывками». Внезапно. С каждой новой ступенью инициации. Но это не взросление в человеческом понимании, а развертывание и осознание силы нашей сущности. Это тоже ко мне не относится. Силу я чувствовал, но не осознавал. Хрин ее знает, какая она. Прёт непонятная, как темная тряпка за спиной. Я повзрослел в те минуты, пока спускался с холма отряд врагов, и происходило то, Что потом еще долго укладывалось в сознание. Гончаров и Дорели было около полусотни, и моих вассалов не почуял среди них даже Ксантис. Маленькая истина открылась мне слишком поздно: гору не одолеть, насыпав на нее горсть песка. Сколько бы ни пришло ко мне свободных Дорели, мы всегда будем горстью песчинок. а Сферикал способен стать монолитом. И сейчас этот монолит скатывается с холма, чтобы погрести под собой все живое. Они длились неестественно долго эти минуты. Словно у жрецов был тот, кого быть не могло. Дарели времени, растянувшие мгновение до вечности, до сотни вечностей, по одной на движение рук, доставших мечи, на перестук копыт, на вздох, на взгляд. Не повзрослел, когда увидел, как умирают Дарели, Но все по порядку. Мы задействовали только лучников, рассредоточив их по местности, хотя их оружие бесполезно против Дорели и гончаров. Но они могли, если повезет, выбить лошадей и ненадолго остановить нападавших. А там появится возможность изменить направление их атаки. Аннабель прикрыла людей иллюзией так искусно, что их невозможно было отличить от деревьев за пару шагов. Рущица, правда, выглядела неуместной посреди взрыхленного поля недавней схватки. Расчет был на то, что враги не дойдут до князя. Люди Ольхана сразу скрутили Верховного, Едва Дозор сообщил о приближении гончаров. Он не сопротивлялся. Сказал только, что если его убьют, то Мария уже не сможет никому помочь. И еще сказал, что не звал помощь Сферикала. Этой лжи никто не поверит. Я и остальные Дорели, кроме Аннабель, оставшиеся с людьми, вскочили на лошадей. И мы рассыпались веером, понеслись навстречу жрецам. Но правее, чтобы оставить между нами разлившееся в низине озеро». Надо было хотя бы немного увести битву в сторону от умирающего князя. Расчет был на то, что Дерейли с Янто чувствуют хозяина и ведут гончаров именно к нему. Я не ошибся. Жрецы действительно свернули к нам, связанного пленника Нюсграднир. Мы спешились и хлестнули коней. Аннабель прощальным подарком сотворила в их сёдлах иллюзию всадников, а мы затаились в кустах и ждали. Сантис защищал наше присутствие от чутья других земляных Дерейли, но никто не надеялся на длительное укрытие. Наблюдая за мчавшейся к лентой врагов, я недоумевал, почему гничеры не наносят упреждающий удар. С их мощью они должны были снести нас одним щелчком. Хотя бы попытаться. Но их Дорелли даже не выпустили крылья силы. Я находил единственное объяснение промедлению из-за Верховного. Не хотели случайно его зацепить. Вперед вырвались какой-то рыжеволосый жрец и десяток Дорелли. Двух я узнал. Это были Ар и Парк, рабы Сьента. Они скакали над водой, словно под копытами лошадей была твердая земля. И это меня легко раздосадовало. Наш план поймать их в ледяную ловушку, когда они поплывут через озеро, провалился. Смешно было надеяться. Остальные жрецы с рабами остановились у кромки воды. Из их группы вырвалась еще одна фигура на белоснежном скакуне. Капюшон слетел с ее головы, за узкими плечами развивались длинные, распущенные волосы цвета вороного крыла, как и ее одежды. Лицо девушки облепила черная кисея, и зрелище было жутковатое. Она взмахнула рукой, обтянутой перчаткой, показывая именно на тот куст, где прятались я и Граднир с заложником. «Господин там!» Долетел звонкий голос, на который обернулись скакавшие впереди Дарели. «Это Мариет, шепнул Сент, улыбаясь. «Мы успеем спасти князя». И я едва успел удивиться странному, демоническому облику светлой дары или жизни. Мало ли, какое уродство одна прячет под кисеей. Жизнь, в общем-то, безобразная штука, если подумать. И тут жрецы ударили. Одновременных атак было две. В нашу сторону и… по собственному авангарду. Я был так ошарашен, что не обратил внимания, чем нас хотели убить. Что-то просвистело над головой и тяжело ухнуло позади, обдав спиной горячим воздухом. Камками земли и крошевом веток и щепок. Оно было невидимым. Перелет И отлично. Значит, рабы гончаров еще не точно чувствуют цель. Только уши заложило. А вот всадникам посреди озера пришлось хуже. По ним не промахнулись. Главной целью была девушка. Сфера диаметром не 5 прозрачная, как мыльный пузырь, едва обозначилась в небе и ухнула вниз. Словно отрезали ломость воздуха и придавили к земле огромной невидимой ладонью. Фигурка, вылетев из седла, распласталась по поверхности озера, как подстреленная птица. Но незримая дорожка, державшая лошадей над водой, лопнула, и птица затонула. Всадники провалились под воду. Рыжеволосый жрец успел что-то крикнуть, а огненный ар швырнуть в гончаров в струю пламени. «Только не лед. Скажи своим, принц!» – дрогнул голос лежавшего позади Верховного. «Поздно». Поверхность озера стремительно покрывалась ледяными стрелами с расставшимися причудливыми узорами. Но чья сила заковывала воды? Наша или чужая? В тот миг я и понял, в чем всегда буду уступать гончарам. В быстроте и в качестве связи. В моем распоряжении были только голос и жесты. А слуги Эйна, в зависимости от силы и знаний, способны управлять своими дарелли беззвучно. И, может быть, на любом расстоянии, я покосился на Сьента. Он стал белее мела. Губы что-то шептали. Глаза полузакрыты, а высокий лоб прочертила глубокая морщина. Чувствовалось, охватившее его напряжение. Что происходило, я мог только догадываться. Такое выражение лица Верховного я уже видел во время схватки с ним, когда он перехватывал обрезанные связи. «Перед отъездом я передал почти всех своих Дорелли иерарху Ремесу. Он уже мертв», — глухо сказал Верховный. «А дареля «Еще живы». «Я успел». «Теперь ты видишь, принц, что меня предали?» «Сочувствую», — усмехнулся я. «Развяжи меня, иначе будет катастрофа. Для огненных вода смертельна. не ненадолго хватит, чтобы поддерживать их жизнь и свою. И тогда некому будет спасти князя». Жрецы снова ударили. На этот раз воздушный снаряд разорвался ближе, но не причинил вреда. Они еще нащупывали цель. Приказав Градниру развязать этого чертова то ли заложника, то ли неожиданного союзника, Я отполз. нашел взглядом нашего Дорелли льда, притаившегося в полусотне шагов, как мерцающая голубоватая льдина, застрявшая в ложбинке. Он, почувствовав, обернулся, мотнул головой. Все ясно. Это не он превращал озеро в лёд». Едва руки Сьента оказались свободны, он взял в ладони жреческий знак и, похоже, совсем отрешился от происходящего. Послышался треск, лед ломался – Не успевшая промерзнуть до дна вода озера начала отступать, обнажая траву и в дребезке размытую, затопленную ночную дорогу. Показались лежавшие неподвижные тела лошадей, человека. И странные продолговатые коконы, затонувшие дарели, обернулись крыльями силы, понял я. Их надо вытащить, судорожно вздохнул Сьент. Как? Попроси твоих мерзавцев, чтобы чуток обождали нас убивать, пока мы под их носом гуляем. Злой кошкой прошипел Гроднир. И в этот момент нас накрыло. Резко, с хлопком, исчез воздух. Грудь сжала в тиски, в глазах вспыхнули алые круги. Верховный захрипел. Из его ушей и носа закапала кровь, а глаза выкатились. Но пальцы на круге не разжались. Миг, и так же резко воздух вернулся, сбив нас с ног. Плотный, вязкий, с застрявшими в нем листьями, травинками, жуками и ветками. Он шел стеной, сгребая нас, как лопатой. Всех, кроме Ксантиса, вросшего в землю. Ингроднира, выпустившего длинные когти, якорями вонзившиеся в почву. Мы с Гончаром зацепились за них. «Воздушные нас не почуют. Мой Хендер не даст, пока жив!» Прохрипел Сьент, кашлянув и сплюнув на землю сгусток крови. Ему досталось больше всех. Люди куда более уязвимы, чем Дорели, и жрецы не могли не помнить этого. Значит, они хотели прежде убить Верховного?» а потом уже приняться за остальных, менее опасных с их точки зрения. И я по-новому взглянул на нашего временного союзника. Чем он может быть опасен сейчас, без своих рабов? Мы лежали почти как на ладони. Ободранные сучья стали плохим укрытием. Стена воздуха, уже зримая, и за движущегося перед ней вала лиственного крошева расходилась по радиусу. И на ее пути была иллюзорная рощица. Жрецы добьют деда, если им не помешать. Граднир. «Вытащи ту девчонку в черном. «Я их отвлеку», — сказал я, поднимаясь на колено. На плечо легла мягкая рука. «Позволь мне, мой сюзеран». Кари и глаза Ксантиса засветились, как медь под солнцем. Я знал, что он еще не восстановился. Знал, что там, у кромки воды, почти четыре десятка дарели, объединённых волей жрецов. Невероятная сила, против которой нам не выстоять. Как бы мы ни чились, никому не выстоять. Знал и позволил. Ксантис благодарно улыбнулся, лег на живот и широко раскинул руки, словно пытался обнять всю землю. А с его спины коричневой, мерцающей золотистыми крапинками волной потекло крыло. Гранир полез было к нему, чтобы поделиться силой. Но земляной шикнул на полосатого. «Займись своей задачей, котища!» Почва под копытами вражеских лошадей дрогнула, но трещинами не пошла. У них тоже были земляные дарейли. Земля вибрировала несколько минут. Среди противников то и дело выплескивались длинные темные фонтанчики, сбивая всадников, как хлысты. Отряд смешался. Донеслись крики, приказы. Я приподнялся и махнул рукой, давая своим дарели условный знак. Двое атаковали. Оба светлые. Ледяной и его товарищ из круготрав, казавшийся мне прежде безобидным. На что способна какая-то трава? Разве что на зелье. Холм позади жрецов дрогнул и сдвинулся как движется на поверхности моря волна. Но кончеры остановили плеснувшую на них землю, создав защитную сферу. В воздушной волне было ими забыто. Стена плотного воздуха, двигавшаяся на князи людей, исчезла, оставив после себя высокий и ровный вал листьев и сломанных веток. Она немного не дошла до иллюзорной рощицы, и я отдал должное выдержке людей. Ни один не шелохнулся. Может быть, просто потому, что они не подозревали? какая именно опасность им грозила, и надеялись на защиту лад от каких-то там листочков. Гончары сами оказались в капкане. Позади нависала оставленная и застывшая идеальной полусферой земляное цунами. Впереди громоздились ледяные глыбы, бывшие недавно озером, и теперь послужившие отличным материалом для моего дары или льда. Потому как растерялись враги, стало ясно, что они не ожидали нападения. Их рабы только сейчас выпустили крылья силы, защищая хозяев и себя, от отринувшихся на них ледяных копий и зеленых, свитых из травы арканов. «Гончар», — оглянулся я на Сента. — «они что, не знают о том, что ты у нас в плену?» Он усмехнулся. «Я не стал им сообщать. Они думают, что я сломал ногу и лежу где-то в одиночестве. Я попросил брата Ремиса отпустить ко мне Мария для исцеления, но мои враги решили воспользоваться случаем и захватить власть в Сверикале». Заминка гончаров длилась совсем недолго, но ее хватило для Граднира, метнувшегося почти неразличимой молнией и утащившего кокон, лежавший дальше всех от нас. Надеюсь, Тигр не ошибся в выборе. Еще одного утопленника успел подобрать Дикобраз. Внезапность. Единственное, что могло спасти нас всех, забыв о Верховном, я побежал на жрецов. Крыло силы вырвалось из спины, взметнулось черным пламенем, и день потускнел. Тьма. Спасительная тьма лабиринта выплескивалась из меня фонтаном, как кровь из вскрытой вены. Словно только она, десять лет назад бывшая мне и водой, и хлебом, и воздухом, и светом, текла с тех пор по жилам и питала тело. Меня несло вперед быстрее, чем полосатую молнию Граднира. Тьма становилась гуще с каждым моим шагом. Она стремительно расползалась и накрыла долину между холмов. Над головой замерцали звезды и засияла дневная хозяйка, вторая луна, всегда растворенная в солнечных лучах и являющаяся людям только в дни солнечных затмений. Жрецов мог бы предупредить Сьент, но они на него напали, и это стало их последней ошибкой, последним предательством. Все оказалось легко. Слишком легко. А потому скучно. Тьма не насытилась четырьмя смертями. Гончары даже не успели увидеть, кто и откуда их атаковал, не успели ничего осознать. Как я был у первой намеченной цели, опознанной по жреческому кругу на груди, двумя взмахами кривого меча рассек узы, удерживающие рабов гончара. «Девять синитей лопнули», — жрец закричал. Не глядя на падающее тело, я повернулся ко второму слуге бога Эйна и просто протянул руку. «Отдай!» — приказал я на языке моей небесной матери. Гончар повалился, хватая за грудь, хрюкнув совсем, как Боров объел перед смертью. Нити осыпались с него. Третьего смело крыло силы, хлестнув по нему. Нити вспыхнули, разрываясь. А следом затлело тело жреца. Как он орал, великий Эйна! Я разрубил его огненным клинком. Мне было слишком больно от разрезавшей мои вены визга. Тьма любит тишину. Только четвертый успел бросить на меня семерых рабов. И мне этого хватило. Мои мечи гудели, отражая удары клинков и молний. Один набрался, пробил легкое. Из груди вырвался клуб мрака, воздух снова исчез. Он быстро вернулся, налетел ураган, разметав моих врагов, и краем глаза я заметил знакомую хрупкую фигуру, вставшую рядом. Бенх, откуда? И зачем мне воздух, когда есть тьма? Я снова дышал ее, пил ее, и сила умножалась с каждым вздохом. Это было счастье чувствовать ее мощь. Я добрался до горла последнего жреца, бросил кривой меч, и никто не смог остановить мой полусерп. Ни ураганный порыв ветра, ни железные щиты, ни тело раба, закрывшего хозяина. Голова жреца еще катилась под копыта коней, едва удерживаемых всадниками. А мой полусерп уже вернулся в ладонь, словно не покидал ее. Хорошо. Как же хорошо. Хотелось петь от счастья, но тьма любит тишину наступила. Полная, абсолютная тишина. Не доносилось ни звука. Не дуло ни ветерка. Не гремели громы. Не разрывалась земля. Молчали замершие столбами Дорейли. Даже их кони не бились в панике. Животные неподвижно лежали на развороченной земле. Неужели они умерли так же, как и второй жрец сегодня? Как Иерарх объела страха, Если так, то это наводит на мрачные размышления. Я опять и опять я не почувствовал того, что их убило. Ну, не тьма же? Или она? Или я? Тьма рассеялась, пока я брел туда, где оставил Сьента, если он еще не сбежал. Но он стоял на коленях над чьим-то трупом и беззвучно шевелил губами. А потом мои глаза жгло от бешеных, сухих слез, Когда я увидел над кем, читал заклинание Верховной, поднявшийся при моем приближении. Он исчерпал себя до дна, дурак земляной. Подозрительно сдавленным голосом шепнул за плечом Граднир, неслышно кравшийся позади. Ксантис был мертв. Такие теплые прежде карие глаза посерели, словно остывший пепел. Окрыло силы превратилось в рваные, черные лохмотья и через миг рассыпалось, как сухой осенний лист, растертый в пальцах. Когда пыль осела, там, где был взрослый Дорели, остался небольшой непонятный комок, величиной в два сложенных кулака. «Не трогай!» — предостерегающе воскликнул Сьент, когда я протянул руку к останкам. Тихий. Уже естественный ветерок сломал их, едва подул, развил земляную порошу. Но я успел разглядеть мертвого, человеческого младенца с подтянутыми к груди кулачками и вскрещенными ножками. Он был очень мал, с огромной по сравнению с телом, уродливой головкой и каким-то не совсем человеческим, по-стариковски сморщенным личиком. Однажды я видел подобное, когда солдаты императора Иунта, бравшие штурмом очередную крепость, на наших с диетом глазах вспороли живот беременной женщины, и оттуда вывалился такой же крохотный комок с чинящими чертами, только еще живой запачканной кровью и слизью. Горло перехватило. Я поднял глаза на Сьента. И он, побледнев, отступил на шаг и ткнулся спиной в ствол ясеня с обудранными ветками. В моих руках снова ощутилась тяжесть мечей, а у ног туманными змейками поползла тьма. «Это не то, что ты думаешь, принц!» Шевельнулись тонкие губы жреца. «Ты все узнаешь. Ты поймешь» что это малая плата за жизнь целого мира. Самая малая из возможных. Я не мог говорить. Мечи жгли кожу ладоней, глаза ссыхались от жара и кровь. Только что бывшая тьмой стала пламенем. Меня разрывало от боли выплеснуть ее, Затопить все вокруг. Зачем нужен мир, берущий такую плату? Впрочем, кому я говорю о жизни — Оборвал себя гончар и хотну, запрокинув голову. Какое невыносимое желание полоснуть по открытой, такой беззащитной шее жреца! Но я сдержался. На лбу выступил горячий пот, мышцы заныли. И кому же? Все-таки вырвался вопрос, а уголок рта дернулся. Кому? Голубые глаза гончара заледенели. Палачу, познавшему с вкус человеческой смерти. Существу! зарезавшему своего создателя, абсолютному убийце, дорвавшемуся до свободы и власти. Твоя свобода слишком опасна для нашего мира. Дары или смерти? Дары или смерти?» Эхом отозвалась душа и поёжилась. «Жуть какая!» «Ты ошибаешься, жрец!» – заносчиво ответил я, не испытывая, впрочем, уверенности. «Вряд ли. У смерти не бывает друзей. У тебя их и нет». У тебя есть вассалы. А там, где начинается зависимость, заканчивается дружба. Сволочь. Он пытается отнять у меня лучшее из всего, что я видел в обоих мирах. Дружбу. Крыло силы, стлавшееся за спиной, дрогнуло и обернулось вокруг плеч, окутав меня непроницаемым плащом. Предупредила. Мне угрожала опасность. От кого? Безоружного жреца, в таких же разодранных до лохмотьев одеждах как и мои под крылом. Я понял замысел создавшего тебя завоевателя, Райтегар. Ты его месть нам за то, что мы отобрали у него все, кроме жизни. Детей, империю, власть. Я отобрал, усмехнулся Сьент. Из зависти? И его передернуло. Из взаимности. Он уничтожил всех, кого я любил. Ты ненавидишь его и всех нас. Но так и не понял... Что эта ненависть вложена в тебя, твоим Создателем? И все, что ты делаешь после того, как вышел из Ленарила. Осуществляешь план завоевателя. Выполняешь его волю. Ты его раб, Райтегар. Ты все еще раб мертвеца. Но я остановлю тебя. И как же ты мне помешаешь?» Змеиная улыбка пробежала по тонким губам Верховного. «Глянись». Не желая выпускать его из виду, я кинул быстрый взгляд через плечо и понял, Что в дрибеске проиграл? «В который раз ты играешь со смертью?» Спросил себе Верховный. «Пожалуй, вот так, глаза в глаза впервые, чтобы сама смерть в лице взъерошенного черноволосого юноши с двумя золотистыми прядями на висках, с горящими очами и туманным крылом тьмы за левым плечом стояла перед ним и прикидывала. Сейчас перечеркнуть его жизнь кривым зазубренным мечом? Или чуть позже?» Сдержался Слава Эйне. Он не переставал удивлять Верховного, повидавшего сотни Дорейли всех известных сфер. Он был не похож на Дорейли. Нельзя было вот так сразу сказать, в чем же эта непохожесть. Но веяло, веяло. Может быть, из-за его запретной сущности, впервые увиденной Сьентом в подлунном мире, или из-за примеси королевских кровей, Сьент видел усталое торжество на лице Райта, когда тот возвращался с удручающей легкостью, уничтожив жрецов, Далеко не последних в сфере Коля. Жаль. Как жаль, что предатель Глир не рискнул сам явиться за жизнью и жезлом Верховного. Принц считал себя победителем, не видя, как за его спиной устраиваются в полукруг Дорейли по беззвучной воле Верховного, перехватившего отрезанное удило. Мальчишка еще этот Райтегар. Совсем мальчишка. Разве можно оставлять позади целую толпу чужих Дорейли? Или он надеялся на своих? или не догадался, что никого не освободил. Один миг ушел на то, чтобы Райта в полоборота глянул назад. Но за этот миг он вполне осознал, что из победителя стал побежденным, что своими мечами расчистил дорогу Верховному, уничтожив предателей. И когда он повернулся перед Сиентом, стало совсем другое существо, нежели то, за которым Высший Гончар с жадным любопытством наблюдал полдня. Совсем другое. Ни тени удивления, ни, ни отчаяния, Нехватание за мечи. Спокойная решимость. Вот только что он успел решить? В тот миг Верховный понял, что не справится с этим существом. И полсотни дарелей ему не хватит. Нет. Сент не боялся смерти, чему бы того не миновать. Хотя спина покрылась потом. И было безумно жаль проиграть за полшага до цели. Но ему несказанно повезло уже который раз за день. Мальчишка еще не осознавал свои силы. Это стало понятно по сдержанному вздоху и чуть дрогнувшим ресницам. Райт и горщол, что не справится. Вот и замечательно. Но каково самообладание у этого порождения императора Ионта? «Да, подстать тебе, Сьент», — признал Гончар. «С таким материалом поработать, подчинить его своей воле. Мечта. Более чем достойный материал. У твоих вассалов мало времени». «Князь Райтегар». Деловито нахмурился Сьент. «Если мы не договоримся, они умрут». Райта еще раз быстро глянул назад на световые клетки, в которых оказались заперты его дарели. Заперты быстро, неслышно, Потому что их сначала замкнули в безвоздушные купола. Ни рыка не долетела до ушей расслабившегося Сузерана. Воздух допустили только к бессознательным, молчаливым полутрупам. Трупы Сьенту тоже не нужны. Они дешево стоят. «Да». «Подло. Да, вероломно», — в мыслях усмехнулся Гончар. «А что делать? С некоторыми сущностями иначе не справиться. А он должен совладать с дарой или смертью во что бы то ни стало. Пусть от напряжения подкашиваются ноги, давит в груди и темнеет в глазах. Только что пришлось связать сопротивлявшихся духом рабов. Лишь пятеро принадлежали Сферикалу, как общинная собственность. Жадность все. Жадность братьев. Насколько бы было проще если бы жрецы вовремя послушали Сьента и согласились отдать личных рабов в общее пользование. Принц ответил божественным спокойствием, даже чуть приподнял бровь. «Ты уже обещал мне жизнь и свободу моих вассалов». «Обстоятельства изменились», – пожал плечами жрец. «Я вынужден пересмотреть договор в одностороннем порядке». По мимолетной презрительной усмешки Райтегра Сент точно знал, что подумал Дорейли. «Гончар, хозяин своего слова». Предсказуемость реакции – совсем замечательного. С этого и начинается рабство. Заставить мыслить и чувствовать так, как нужно жрецу. «Что с князем?» – поинтересовался Райта. Сьен почувствовал досаду. Принц такой вроде бы нужный, и к месту заботы показал, что его не особо волнует судьба Граднира и других вассалов. Умный мальчик. Умеет скрывать свои интересы. Догадываюсь, кто учил себя высокой политике 10 лет в Лиднериле. Мария не сильно пострадала и уже работает с твоим дедом». «С ума сойти, я перед ним отчитываюсь. Харизма завоевателя? Не иначе». Улыбнулся про себя Сьент. «Но только про себя. Ни тени улыбки даже в глазах появиться не должно. Если этот Дорейли не выпустил смертоносные когти сразу, это еще ничего не значит. Расслабляться еще, ой, как рано. Чего ты хочешь от меня, Гончар?» С тем же равнодушным спокойствием спросил Райте. «Стать твоим учеником я уже обещал, но тебя вижу. Этого мало. Ты хочешь, чтобы я стал твоим рабом? Этого не будет. Ради моих же друзей. Этого не будет никогда. Ты знаешь. Почему же сразу рабство?» – на удивился Сьент. «Есть и другие формы сотрудничества. Мне довелось сегодня многое увидеть и многое понять. И теперь мне мало твоего ученичества. Ты прав». «Дай мне клятву верности, как Сюзерану. Этого будет достаточно». Дарейли чуть улыбнулся и пожал плечами. «Не могу. Даже если бы хотел. По двум причинам. Я унаследовал княжеский венец. А князья не служат жрецам. Не паранжиру. Был бы ты королем или хотя бы принцем, твое предложение еще можно обсуждать, если бы не было второй причины». Гончар задумчиво прищурился. «Ты уже поклялся ей? Ты вассал луны королевы?» «Я мог бы сразу догадаться, что тебя-то Лейнарил с радостью. Тебя воспитали там как воина, а потом выпустили за тем, чтобы ты сеял здесь смерть и хаос, чтобы готовил их приход в наш мир. Всего за две недели ты преуспел немало». «Мало. Ничтожно мало», — возразил принц и уточнил, для дары или смерти. «Каков наглец!» — восхитился Сьент. И в очередной раз поздравил себя с правильным решением не убивать мальчишку даже если бы смог. Нет, ты не угадал со второй причиной жрец», Сказал принц, но не стал пояснять. И верховный сделал вид, что ему неинтересно. Ну, есть и есть, верю. Надеюсь, она достаточно весома, перевесит жизнь твоих вассалов. Они умирают, напомнил он. Я пока не услышал от тебя ничего отдельного, ответствовал Райта с легкой усмешкой в темно-серых до да черноты глазах. Тьфу, не прошибаем. Интересную задачу доверил Гончару Бог Сущего. «Весьма интересную. Что ж, раз у нас не получается с вассальной клятвой, ваша светлость, я предлагаю не простое ученичество, а послушничество». «Пожизненное?» «Нет, то же самое рабство». «Уточняет, с облегчением подумал Сьент. Значит, готов к договору». «Десять лет. Если ты ни разу не ослушаешься наставника...» За каждое слушание еще 10 лет. Райт Игор усмехнулся. Разве ты вечен гончар? И Сьент рассмеялся, щелкнув пальцами. По этому знаку световые клетки за спиной принца рассыпались ни к чему напрасно мучить Дарели, даже потенциальных врагов. Юноша оглянулся на шорох, нахмурился. Я еще не согласился. Ты убрал мечи. Верховный показал на внезапно опустевшие руки принца. Тот растерянно посмотрел на них, вскинув ресницы. «Но я не могу. Я поклялся. Убивать гончаров ты сможешь казнить наших провинившихся братьев». Палач Сферикола. Губы принца брезгливо загнулись. Но тут же гримаса превратилась в усмешку. Звучит двусмысленно. «Не находишь?» Сьент прекрасно понял, что не только к нему относится это презрение, но и к самому Дорейле. Значит, Рейтегар уже примирил на себя роль палача. Не отверг сходу, как нечто совсем немыслимое. Он согласится. Осталось чуть-чуть дожать. Верховный поборол радостное предвкушение победы, и его голос звучал так же тускло и устало, как и прежде. «Более того, твои вассалы тоже не будут рабами. Они останутся при тебе, если захотят. Если же нет, никто их не будет преследовать. При условии, конечно» что они не будут вредить нам. У меня тоже есть условия. Когда принц со спокойной, неуловимой улыбкой, поселившейся на его лице, казалось, навсегда озвучил свое условие, Сьен хотел плюнуть на все и отправить полусотню сотню в бой. Всех на одного. Не раздумал лишь потому, что заметил, с каким облегчением сверкнули глаза Райтегара. Принц был рад, что его вынудят принять бой. Так стоит ли доставлять смерти такую радость? Что у него на уме великие Эйны? Что? И в конце концов, разве быть верховным гончаром? Истинная цель Сьента в этом мире? Статус? Одно из средств, не более. Жрец медленно втянул воздух в побелевшие ноздри. Также осторожно выдохнул и принял решение. Но сначала без особой надежды попытался образумить мальчишку. Это неразумно. Мой статус – защита для нас обоих. Сферикал может потребовать твоего уничтожения, создавать дары или смерти. Изначальный запрет. Но пока я верховный, в моей власти наложить вето на решение братьев. Если у тебя есть власть, то статус «Дело десятое». Глубокомысленно, без малейшей издевки, произнес Райта. Но стой же, уже с улыбкой, таившейся в самых уголках губ. А о моей сущности всем сообщать не обязательно, Не так ли? И он же никому не открыл, и никто не догадался». Мудрый ты наш, поморщился гончар. Наивный, как младенец, и столь же мудрый. Или император чертал близнецам свои дурацкие трактаты о власти. Тогда ты еще не взошел на вторую ступень инициации, князь Райтегар. Сейчас этого не скроешь. Что ж, я отрекусь от власти Верховного. Но это большое лишение. Ты отнимаешь у меня реальную власть, хотя я у тебя отнимаю ее в теории. Но ты отнимаешь еще и силу. «Полностью. И у меня есть встречное требование». И Сьент сказал. «Как же побледнел Райтегар. За мечи опять схватился. Какое смесение отразилось на благородном, дьявол его подери лице. И как отчаянно взвелись волна мрака за его спиной, крыло силы, которое потребовала сечь Верховный. «Вот так-то, малыш», — улыбнулся про себя Сьент. «А ты думал перехитрить меня?» «Меня, переигравшего всех прожженных». «Закостеневших в интригах гончаров Востока!» «Не до конца отсечь, принц. Я не собираюсь совсем лишать тебя силы. Иначе ты умрёшь, как Сантис, и наша торговля окажется бессмысленной тратой времени. Всего лишь укоротить, постричь». Губы принца сжались в нитку. Ниссиент опять не уловил, каким образом его враг избавился от мечей. Их просто не стало в кулаках. сжатых так, что побелели костяшки пальцев. «И в чем будет заключаться мое послушничество?» «Ты будешь обучаться служению Эйна и выполнять мои наказы. Любые, если они не будут противоречить твоей сущности. И ты поклянешься не причинять мне вреда на срок послушничества и прекратишь преследовать моих братьев в сущем». Гончар споткнулся. На этих словах принц вздернул бровь. и Исьент поспешно поправился. «Сферикл не будет преследовать тебя и твоих вассалов, но и ты не будешь угрожать жизни и имуществу жрецов». Не наслышано твои твоей клятве уничтожить гончаров в подлунном мире. Ты удивишься, но наши цели совпадают. райт Игорь не сдержал изумления. Наши? Ты либо величайший лжец, либо подлейший предатель, гончар. Скорее, и то, и другое, вздохнул Сиент. Наши цели совпадают, но не методы. Убивать братьев в сущем я не позволю. И ты должен понимать, что невозможно уничтожить всех. Есть только один способ остановить Великий Гончарный Круг и прекратить рождение Дорели, И ты поможешь мне существовать его. Хотя бы попытаться вместе. Какой способ? Вернуть магию людям. Тогда нашему миру не понадобится Дарели. И старые формулы будут забыты. Люди быстро забывают ненужное. Никто не захочет, да и не сможет владеть магической силой через посредников, если она будет в самом человеке, как в древности». И жертвы прекратятся, райт Если это произойдет раньше десятилетнего срока твоей службы, я освобожу тебя от клятвы послушника». Принц, нахмурив брови, что-то взвесил про себя. С тоской глянул на небо. Сьент уже не сомневался, что сломает мальчишку. С его-то опытом Ирайта согласился. Они оба принесли клятвы и скрепили ее кровью на мече князя Неореля, ритуальном ноже и жреческом знаке Верховного. А потом Райтегар, весь как натянутая, звенящая струна, совершенно белым, без кровинки лицом, какое бывают удары или перед смертью, но с той же спокойной усмешечкой, заставившей Верховного испытать чувство паники. «А всё ли правильно просчитал?» «Где подвох?» «Бросил. Режь!» и повернулся спиной, сдирая себя рваную рубаху. Сент немного бы дал, чтобы увидеть его глаза в эти минуты пока он читал заклинание и орудовал ритуальным ножом, потому что даже медитативная сосредоточенность не помешала ему заметить выражение лиц полусотни дарели, по-прежнему стоявших неподвижным полукругом. Они, в отличие от жреца, смотрели в глаза Райтегара, кронпринца, наследника императора Ионта Завоевателя и древнего рода князей Энеорелли, первого и последнего из рабов, кому удалось сбежать из святилища гончаров, Дарели. Добровольно ставшего бескрылым. Сьент отдал бы еще больше за возможность вернуть эти минуты обратно. Потому что только тогда, когда стало уже поздно, когда уже нанесен был первый удар ножа, поднял до глубины дрожи. Что мальчишка его все-таки переиграл. Гончар еще не понимал, в чем именно. Но уже знал одно. Дружбу своих выпистованных дарели он потерял навсегда. И любовь Мариот. Но это можно пережить. Живут же другие без любви своих рабов. Истинный масштаб катастрофы Гончарб осознал, когда срезал последний перо мрака, оставив на обнаженной спине Дорелия невнятный клок, похожий на обломанный наконечник копья, вонзенного под левую лопатку. В этот миг отделенное от тела, клубившееся у ног тьма, судорожно дернулась, словно живая. И вдруг поднялась туча, слепив глаза и заглянув в самое сердце жреца, пропустившее удар. Пелена мрака развеялась, и Схен почувствовал жуткую пустоту. Ни одной нити не тянулось к его рукам. Не вплеталось в его душу. Ни одной. Даже Мариет, Когда он лишился их? В какой момент? Он не мог вспомнить. Может быть, когда слепящий тьма на миг помрачила сознание? Это уже не важно. Собственно, он уже перестал быть верховным иерархом. Остальное – пустые формальности. Дарели оцепенели, как будто их хозяин мертв. Смертное заклятие. Будь оно проклято. Почему? Ведь я жив!» В виски ввинтилась острая боль, мешая сосредоточиться. Связать заново разорванные нити не получилось. Слишком много сразу. И нет сил. Совсем нет. И слова формул стерлись, Словно распавшиеся перья крыла принца разрушили не только связующие узы между жрецом и рабами, но и его память. Если люди князя поймут произошедшее, то атакуют беспомощных Дорейли. Сьент осторожно оглянулся. Люди, наблюдавшие издали, засуетились. Кто-то показывал на замершую фигурку Мариет. Мариет! Ее не тронут. Пока она не исцелила старика Доранта. Это Гончар понимал. Но можно ли рисковать? Не затмит ли страх перед демонами здравый рассудок людей? Пока не поздно. Нужно спасти хотя бы его девочку» бесценную Дарей для жизни. Гончар сосредоточился на этой мысли, вспоминая нужные слова, но из последних сил потянувшись за оборванной нитью, вдруг почувствовал отвращение Марии от к нему, ужас перед ним, совершившим то, что в глазах дарели хуже убийства, и отчаянное сопротивление девушки. И тогда Сьен признал поражение. «Сними с них смертное заклятие, принц. Я не могу. Я не знаю, как. Тогда просто...» «Сними все оковы». «Тхара», «Эйна», Элеанор, Уара, Арденер. Прошелестел тихий голос Райтегара. А потом Сент увидел, как опускается полусотня дарели на колени, принося вассальную клятву мальчишке, бессильно повисшему в его руках. «Все, даже преданные гончару, давно ставшие друзьями Ары Парк». «Разве могут рабы быть друзьями?» Горько подумал Сьент почему-то только сейчас поняв немудренную правду. В этот момент у жреца последняя возможность вонзить ритуальный нож в беззащитную спину принца. Но вместо этого он, безумный глупец, придерживал его за локоть и ждал собственной смерти. Несмиренно, нет. А, пожалуй, с каким-то веселым отчаянием. Верховный смеялся над собой, проклинал свою самонадеянность и благодарил великого Эйна за последний, Столь показательный урок. Юноша выпрямился, принимая клятву, а потом повернулся к Сьенту, и жрец отметил, что в туманах от боли и ненависти в глазах Райта не искры. А две пряди цвета лунного серебра в его черной шевелюре стали куда шире. «Почему ты не умер?» — хрипло спросил принц. «Те жрецы умирали, когда лишались рабов. Почему ты жив?» Сьент пожал плечами. «Может быть, так угодно сущему?» «Даже если я убью тебя, жрец». Верховный кивнул, скользнул взглядом по цепочке на груди Райта и задал самый дурацкий вопрос из возможных. «Почему ты носишь кольцо таким странным образом?» «Это не мое», – чуть помедлив ответил Дарели. «Моей матери». «Ах, да». Сьен потер лоб, вспоминая обстоятельства бегства принца. «Ты же взял из святилища фамильное кольцо княжны Эннеореля». «Оно не фамильное. Можно взглянуть?» «Надеюсь». «Сейчас это уже никому не навредит», — пробормотал Райта, сняв цепочку и протянув гончару. Сьент бросил беглый взгляд на надпись на внутренней стороне колечка. «Моей королеве». Усмехнулся он и вернул реликвию, потеряв к ней интерес. «Ты прав. Оно уже никому не навредит». «Сказать или нет, что брат императора Клад никогда не дарил помыли это кольцо?» Мелькнула мысль, но Верховный промолчал. «Что это значит?» Узнай это, что колечко подброшено, чтобы стать уликой против Кларта. Но откуда у императрицы это кольцо? Впрочем, какая теперь разница? Когда давно рассыпался прах участников давней интриги? Да и сама империя. «И я могу убить тебя сейчас», — сказал принц. Словно не было этого маленького эпизода. Но я выполню наш договор, Гончар. «Десять лет жизни. У тебя еще есть». «Конечно, выполнишь». И все эти годы ты и твои вассалы, сколько бы их ни было, будете вести себя как шелковый милый мальчик. А то мне что-нибудь придумаю, чтобы ты слегка меня ослушался, и у нас будет еще 10 лет. Без Дорейля мне дольше не прожить, — Улыбнулся Сьент. Он все-таки выиграл годы безопасности с Ферикола. Остановил убийство братьев. Все-таки победил. Даже потеряв все, Дорели клянутся своей сущностью. Это Верховный хорошо помнил. А Райта. Не мог позволить себе радость убийства врага, но и самому умереть на полпуси к царя. Именно этот расчет остановил руку жреца, когда он смотрел в беззащитную спину принца. Отнюдь не благородство или жалость, но еще, пожалуй, страх, что смерть не для смерти. Любая попытка убийства только усилит мальчишку. Единственное уточнение, князь Рейтингер. Вдруг нахмурился он. Ринхарта и других пленных мы вернем, но они обращены в камень. И я уже не могу приказать Мари оживить их. Они возвращены прошедшей ночью по приказу Иерарха Ремиса и заперты в озерной обители. Прошелестел за спиной тихий голос девушки. Все, кроме Тиона, Он погиб. Сьент запретил себе оглядываться. Я смотрел в спину неизложенного мной Верховного и не чувствовал вкуса победы. Моя собственная спина не позволяла. Такой адской боли я не испытывал еще никогда. Даже в ином мире, в руках палачей Линери им до наших гончаров. Я еще нашел в себе силы держаться. Стоял, опираясь на оба меча, как на костыре, пока фигура всадника не скрылась за поворотом дороги, гибающий холм. Граднир подошел, подставил плечо. Полсотни дарели пытались через него поделиться со мной силой. Может быть, потому я не умер тогда. Дождался, когда на горизонте появятся крылатые кони. Сквозь огненный туман в глазах смотрел, как они опускаются на склон холма и со спин спрыгивают шестеро всадников. Дожидался, когда железный чертяк в черных латах подбежит ко мне и облапает за плечи. Райта. -то! Лишь тогда я смог выдавить. Гончар сказал, что я дарили смерти Ринхард. «И что?» Но его глаза помрачнели. «Все темные несут смерть. Эка видели. Я с ним не согласен. У меня нет потребности убивать. И слава сущему!» Значит, не все так просто с тобой. Но я продал себя с Йенту в послушники и стал бескрылым херсом. Уже знаю. Он рассказал, когда отпускал нас. Главное, это жив мой сюзеран. Он посмотрел на строй Дорели и у тебя сейчас полсотни крыльев, будущий княжич. Ага. Хоть этого он еще не знал. Я выдавил улыбку. Не называй меня княжичем. Называй его князь Райт и горный подсказал граднир. Ринхард сверкнул белозубой улыбкой. «Вот дьявол! Да мы ж теперь завоюем мир, мой князь!» Вот так мои вассалы вынудили меня идти и завоевывать для них подлунный мир. Точнее, лететь. Орлин поднял меня и Ринхарда на своей спине и нес бережно, как хрустальное яйцо. И ни разу не пожаловался. Железный рыцарь поддерживал меня сзади. А рядом дивные крылатые кони несли раненого деда и рыцаря Ольхана. Под крыльями проплывали леса и поля, вились ленточки рек, дары или воздуха, загладили на пути все воздушные ямы, и мчались мы быстро и так мягко, словно плыли. Если Гончары пустили следом погоню, она не догнала нас. Главное, я обезглавил эту гидру, и откуда-то знал, что без Верховного жрецы значительно ослабнут. Но существовала еще одна гидра. Западная. Замок князей на Эрели куда несли меня могучие орлиные крылья, находился ровно посередине между двумя главными обителями гончаров. Нет лучше места для того, чтобы взять этот мир за жабры. Чем дальше мы удалялись от холмов озерной обители, тем сильнее становилась боль под левой лопаткой. Где-то на полпути я потерял сознание. Очнулся, когда меня обняли чьи-то руки. «Райта! Мой внук! Мой мальчик!» На меня смотрели любящие серые глаза. Точно такие. Как у моей матери Сианны. Но лицо женщины было все в морщинах, а роскошная коса, короны, уложенная на голове, совсем седой. Я княгиня Анита, твоя бабушка. Наконец-то ты дома, Райта, кончилось мое бегство, улыбнулся я. У меня есть войско горстка супротив сферикалов, песчинка против высших миров. Но это мои дары, Не каждый из них маленькая армия. Мой создатель и он завоеватель начинал с меньшего. «А у меня есть дом, а мир к нему приложится».